А при ее отсутствии отмирают, как это произошло на опустошенной и покинутой плесенью Маршальской и, вероятно, в роще. Обглоданные станции, где уже нечем поживиться, колонию не интересуют, в отличие от жилых. Но, опустошив городские кварталы на поверхности, она неминуемо прорастет под землю, потом перекинется на левый берег и так расползется по всей планете, уничтожая все живое на своем пути – «Ничто ее не остановит! Ничто!» Убежденно повторил он. В схватке с монстрами и сражения с бандитами весь путь из рощи сюда на левый берег все оказалось напрасно, все впустую. Мышцы стали ватными, и Сергей, чтобы устоять на ногах, ухватился рукой за верхний стеллаж. И только Полина не желала признать, что все кончено. «Я вам не верю!» в упор, глядя на Вольтера, сказала она, «Если все дело в этой черной туче, значит, нужно ее развеять». Сергей с тоской взглянул на девушку. Бедная, она еще ничего не поняла. «Развеять тучу?» повторил за Полиной Вольтер. «А как вы себе это представляете?» «А вы?» требовательно спросила она. Ну, Вальтер пожал плечами. Да, катастроф и существовало allerlei разные способы рассеивания облаков, например, распыление химического реагента, вызывающего конденсацию водяных паров, или объёмный взрыв. Но только в нынешних условиях они совершенно неприменимы. Почему? продолжала наседать научного Палина.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 Как с вальтыром явно что-то произошло. Он уже не спорил с Полиной, а искал ответы на задаваемые ею вопросы. Зонт, аэростат. Можно изготовить воздушный шар, наполнить его водородом или другим горючим газом, запустить в небо и там взорвать. Только что только только взорвать аэростат нужно точно над плесневой колонией и как можно ближе к центру, иначе результата не будет, закончил Вальтер. Сергей с Полиной переглянулись. Сергею даже показалось, что девушка подмигнула ему. Вы можете изготовить такой аэростат? Ну, он что-то задумался, но лишь на секунду. На проспекте для обмотки кабеля используют тонкую полимерную плёнку. Думаю, она вполне подойдёт. А водород? У нас на станции есть водород, внезапно вспомнил Сергей. Сталкеры однажды принесли баллон с поверхности. Наши техники хотели поставить его на огнемёт, но у них ничего не получилось, и баллон так и остался на оружейном складе.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 Вольтер неожиданно замахал руками: "Хей, раста, от водорот, о чём мы говорим? Какой в этом смысл, если мы понятия не имеем, где находится колония?" "Я найду её", с поразившей его самоуверенностью ответил Сергей. Потом переглянулся с Полиной и поправился: "Мы найдём её". Вольтер, похоже, хотел возразить,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 Полина внимательно посмотрела на него, но ничего не сказала и снова повернулась к вольтеру. Может, вы ещё подскажете, как выбраться из вагона? Вы про монстров? Именно кивнула девушка. Не думаю, что они убрались во всяясе. Ну, в тамбуре есть бойницы на случай нападения, вспомнил вольтер. Можно проверить? Вернувшись в тамбур, он довольно быстро отыскал на входной двери металлическую шторку, закрывающую круглое отверстие бойницы. Правда, оказалось, что за 20 лет оно настолько забилось пылью и спекшимися частицами пепла, что разглядеть что-то через него оказалось совершенно невозможно. Однако Полину это не остановило. Вытащив автоматный шом полосы,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 Сразу два мускулистых ощетинившихся тела со скаленными пастями и хищно выставленными когтями взвелись в воздух, когда Сергей выглянул наружу. Но пули оказались быстрее разъяренных тварей. Они с грохотом врезались в стальной борт и основание цистерны, высекая искры, мгновенно подхваченные бензиновыми парами. По глазам ударила ослепительная вспышка.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 Он закатал до локтя рукав её комбинезона и Вальтер один за другим поставил ей в вену все три укола. Полина стойко выдержала эту процедуру, но на последнем уколе поморщилась, удивлённо посмотрела на Сергея, потом на свою обнажённую по локоть руку, крепко сжала пальцы в кулак и похоже удивилась ещё больше. Как вы себя чувствуете? поинтересовался у девушки Вальтер.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 Вместо этого она нагнулась, заглянула под сиденье и изумлённо воскликнула: "Да тут и гранат и есть, целых 4. Ещё вот". Она протянула Вальтеру туго закрученную армейскую фляжку. Учёный тут же отвернул металлическую пробку и задрав противогаз, сначала понюхал, а потом и сделал из фляжки большой глоток. "Да ведь это спирт", растерянно пробормотал он.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 Как бы там ни было, из зарослей выбрались благополучно. Тяжело дышащий от натуги Вольтер завел двигатель, с опытом или без, но гребля ему удалась нелегко, и лодка понеслась вперед по открытой воде. Однако сейчас они плыли против течения, и темная громада обрушившегося метром моста, на которую держал курс Вольтер, приближалась медленно.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 Он почувствовал себя в относительной безопасности только когда забрался в дрезину. Вальтер часто дышал и непрерывно оглядывался, а у Полины дрожали руки, когда она взялась за рычаги. Не понимаю, что могло привести сюда сталкеров, немного отдышавшись, заметил Валь учёный. По-моему, надо быть сумасшедшим, чтобы выбираться на берег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 Не никто не потянулся за оружием. На деле в переполоху на пассажирской платформе дрезина беспрепятственно миновала станцию и скрылась в туннеле. "Прорвались", радостно воскликнул Вальтер и как всегда поторопился. "Как сказать?", хмуро ответила Полина. "Впереди площадь. Старика сиукса. Но там же бандиты". "Ладно.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 Сергей с завистью покосился на оглядывающегося по сторонам старика, который был далек от одолевающих его самого тревожных мыслей. В такой момент тот думал о светящихся грибах. Нашел, о чем беспокоиться. Однако безобидный вопрос ученого не на шутку встревожил Полину. Она даже сбросила скорость. Через несколько минут спутники поняли причину ее беспокойства.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 Больше никто не проронил ни слова, пока Полина внезапно не дёрнула тормозной рычаг. Впереди свет. Глухо, словно не своим голосом сообщила она. Сергей поднял голову. В глубине туннеля, куда не доставали фары джины действительно метали лучи электрических фонарей. И молодого человека как-то сразу отлекло от сердца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 Даже то, что те могут оказаться бандитами, не испугало его. Главное – люди, а значит, свои. Дрезина снова рванула вперед. Люди на путях тоже заметили ее. Один из них бросился навстречу и отчаянно замахал фонарем. Сбросив газ, Полина снова навалилась на тормоз. Инерция толкнула Сергея на обвешанный свинцовыми пластинами борт. Высекая снопы и искр... противно заскрежетали зажатые тормозными колодками колеса. Тем не менее разогнавшаяся дрезина въехала в возвышающийся над путями двухметровый завал из земли и впрессованных камней и не опрекинулась на бок только потому, что завязла в нем. Сердито бронясь, человек с фонарем шарахнулся в сторону. Его голос показался Сергею странно знакомым. Он зажёг налобный фонарь, который выключил, чтобы не садить батарею. Вспыхнувший луч осветил прижавшегося к стене низкорослого мужчину в перепачканном землёй чёрном комбинезоне с лысой головой и замотанных изолентой очках на худом морщинистом теле. Где-то они уже определённо встречались. Хоть только где? Пока Кассарен судорожно пытался вспомнить, где они могли видеться,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 Перед ними стоял один из близнецов разведчиков из команды Шрама. "Ты? Вы?" одновременно выдохнули все трое, перебивая друг друга, заговорили: "Как ты спасся? Мы думали, вы оба подорвались. Ещё кто-нибудь выжил? Значит, всё-таки получилось. Откуда у вас дрянь на бандитов отбили?"